Глава 13 «До Рождества оставалась еще неделя». Бартон Хит казался картинкой с открытки. На заборах и под крышами развешаны белые или разноцветные гирлянды. Кое-где огоньками опутаны стволы и голые ветви деревьев. И с наступлением темноты все выглядело очень красиво. Ньюмаркет был украшен еще больше». Иден поехала в город с Томми на рождественский шопинг, И они с нетерпением дожидались шести часов вечера, когда, наконец, смогут встретить мать Иден, прибывающую на поезде из Лондона. Иден была уверена, что это будет лучшее Рождество за последние годы. Она уже рассказала матери о Томми и, пытаясь скрыть удивление в голосе, Сьюзан ответила, что взять мальчика к себе было хорошей идеей. Иден полагала, что мать хочет увидеться лично, чтобы спросить, о чем дочь, черт возьми, вообще думала. В самой старой части Нью-Маркета на извилистых улочках с выложенными булыжниками мостовыми стояли старинные дома. Некоторые со скошенными неровными стенами, они лепились к соседним зданиям и словно были втиснуты туда случайно. Удивительно, но они сохранились спустя столько лет, Окна со шпросами светились мягким светом в рано наступившей тьме. Шпросы элементы фасада здания, с помощью которых собирается переплет в оконной конструкции для укрепления или декорирования окон в доме. Выставленные в витринах игрушки, роскошные праздничные блюда, винные бутылки, блестящая мишура. Все играло и переливалось. Заставляет Томми и Иден льнуть к стеклу, а порой и зайти внутрь магазина, чтобы посмотреть, что ожидает их внутри. «Ого! Ты только взгляни!» Глаза Томми стали размером с чайные блюдца. Он показал на витрину лавки зеленщика. Кажется, он указывал на гигантский ананас. «Что там, Томми? Ананас?» – повернулась к нему Иден. «Ага, ты глянь, будто мы в тропиках!» Ты никогда не ел ананасы? Нет, в смысле, ела разок в школе из жестяной банки. Было вкусно. Свежий не ел, только видел на картинках, а сам не пробовал. Что ж, мы немедленно исправим эту оплошность, заявила Иден. Они вошли в лавку, а через три минуты вышли. Томми с гордостью тащил в руках огромный ананас. Без десяти шесть Иден с несколькими тяжелыми пакетами, что были набиты едой, Винными бутылками и подарками в сопровождении Томми и его ананаса дошли до машины, сгрузили покупки в багажник и поехали на станцию. Они стояли на платформе, скрестив руки на груди, в попытках защититься от пронизывающего ветра. Наконец они увидели поезд. Иден вглядывалась в лица всех выходящих из поезда пассажиров и наконец заметила знакомый силуэт. Мужчину она сразу не узнала. а потом поняла, что это Питер Пинли Смит. Он сошел с лесенки вагона и повернулся к дверям, чтобы подать руку спускающейся женщине. Это была ее мать. «Мама!» – закричала Иден и замахала руками. Сьюзан расплылась в улыбке, и они бросились друг к другу в объятия. Лорд Пинли Смит подхватил чемоданы и заплатил носильщику, чтобы тот отнес багаж в машину, а сам поспешил к Иден Сьюзан и Томми. Они с Иден обнялись. «Я так рада видеть вас снова!» – искренне призналась она. Питер протянул Томми руку для пожатия, приветствуя его как взрослого. Томми выпрямил спину и, пожимая Питеру руку, сделал до смешного серьезное лицо. «Очень рад знакомству, Томми», сказал лорд Пинли Смит. «Я наслышан о вас, молодой человек». «Спасибо, сэр», – ответил Томми. «Зови меня мистер Пинли Смит, милый мой мальчик. Все эти сэры – просто чепуха», – проговорил Питер с такой мальчишеской улыбкой, что Томми тут же и сам заулыбался и заметно расслабился. «Я не знала, что вы тоже приедете на поезде», – обратилась к Питеру Иден. «Вы встречали маму в аэропорту в Лондоне?» Сьюзен и Питер переглянулись и улыбнулись озорной улыбкой. «Не совсем», – изрек Питер туманно. «Давайте поедем домой, а то совсем замерзнем, и там мы тебе все расскажем». Идан была заинтригована. Вся процессия двинулась к машине. Они втиснулись в салон и поехали домой. По приезде Питер настоял, чтобы вещи с Юзан остались лежать в багажнике, заверив, что заберет их потом. «Ладно, присаживайтесь», – предложила Идан, разжигая огонь в камине. «Я принесу бутылку вина и что-нибудь пожевать». «А вы мне расскажете обо всем, что случилось». Она прошла на кухню, выложила сыр, крекеры и оливки на сервировочное блюдо и поспешила обратно в гостиную. Сьюзен и Питер сидели рядышком на диване. Томми играл с пожарной машиной, притворяясь, будто тушит разгоревшийся в камине огонь. Иден села в кресло. «Мы хотели тебе кое-что сказать», — начала Сьюзен. И снова они с Питером обменялись многозначительными улыбками. Сьюзан протянула дочери руку, ладонью вниз, чтобы та, наконец, увидела. На безымянном пальце красовались два кольца. Одно помолвочное с сапфиром и второе обручальное. «О боже!» – Иден, пораженная, вскочила с места. «Вы что, женаты?» Сьюзан и Питер расхохотались, обрадованные тем, что, наконец, могут раскрыть свой упоительный секрет. «Да!» — воскликнул Питер. «Мы поженились!» «Не могу поверить, что она согласилась, но это так!» Он гордо заулыбался. Иден бросилась к матери и Питеру и крепко обняла обоих. Томми отвлекся от своего пожарного грузовика. «Поженились?» — спросил он. «Да, мама и мистер Пенли Смит!» — произнесла она. «Это же чудесно!» «Ага!» подтвердил Томми почти с тем же энтузиазмом, какой был у взрослых. И снова вернулся к своему грузовику. «О боже, когда и где? Я думала, ты все это время была на Рот-Айленде. Что происходит?» – смеясь, сыпала вопросами Иден. «Что ж, в один прекрасный ноябрьский день возвращаюсь я домой с работы, а у меня на ступеньках крыльца сидит симпатичный мужчина с охапкой цветов в руках». Сьюзен посмотрела на Питера, и этот взгляд... Растопил Иден сердце. «Я не мог расстаться с ней на целых два месяца», — заявил Питер. «Я сидел здесь и не мог думать ни о чем, кроме твоей красавицы-матери. Всего-то и надо было, что взять билет на самолет и прилететь к ней». «Так что он провел у меня почти два месяца, и вот...» Сьюзен помолчала. «Все это кажется безумием, но мы просто знали. Знали! Пошли в ратушу и поженились!» Потом пригласили пару наших друзей, чтобы выпить и отпраздновать вместе. Вот как-то так. Дело сделано. Мы женаты. Сьюзен и Питер сияли, как два начищенных медных блюда. Это было невообразимо. Иден подняла бокал и произнесла тост. «Поздравляю! Я в полном восторге! За нашу счастливую пару!» Они выпили вина. «А теперь», — предложил Питер, — «Давайте-ка устроим праздник!» Это был праздник, который в Бартонхит хит запомнят надолго. Целую неделю в дом Питера пребывали гости. Он пригласил всех, кого знал. А поскольку он вырос в этих местах, то на праздник пришли почти все жители деревни, а некоторые приезжали из Эдинбурга и Лондона. Он был не таким, как другие представители знати прошлых поколений или многие из его сверстников. Поскольку совершенно презирал классовое неравенство. И в стране, где все прошлое и отчасти настоящее базировалось на классовых различиях, он был редкой птицей. Не все разделяли его взгляды, и некоторые его друзья-снобы избегали приходить на его вечеринки, поскольку у них не было ни малейшего желания якшаться с садовниками и уборщицами. Но большинство людей считали, что это здорово, ну или, по крайней мере, занятно. и с готовностью принимали его приглашение. Иден была так занята, разрываясь между миссис Уэлш, Томми своей книгой, а теперь еще Питером и мамой, что не видела Джеймса целую неделю. Когда Иден рассказала ему о вечеринке, он спросил, не хочет ли она пойти туда с ним, сделав его предметом зависти всех мужчин графства, и она тотчас же с радостью согласилась. Главный дом поместья Был построен в величественном григорианском стиле. К нему вела длинная гравийная подъездная дорожка, по бокам которой выстроились аккуратно подстриженные кусты, а вдалеке виднелись зеленые холмы. Стены были выложены из желтого кирпича, характерного для григорианской архитектуры. Простые геометрические линии и симметричный дизайн впечатляли своей изящностью, а золотистый оттенок камня. создавал впечатление, будто дом светится в лучах заката. По бокам от дверей располагались по три больших окна, каждая высотой метра три, а на втором этаже было семь окон одного размера, равномерно распределенные по фасаду. На верхнем третьем этаже было семь окон поменьше. В комнатах за ними в прежние времена жили слуги. С одной стороны дома была пристроена веранда, выложенная таким же кирпичом и огороженная каменными перилами. Дом украсили, как в кино. Над входной дверью прикрепили вечно зеленые вьюны. Они расползались по стенам террасы. Вдоль вьюнов развесили гирлянды с белыми лампочками, и они подсвечивали контуры веранды и входной двери. На двери висел огромный венок с большим красным бантом, и всю эту красоту – подсвечивали аккуратно расставленные точечные светильники, лучи от которых были направлены на фасад дома. Иден была в полном восторге, наблюдая, как ее мать играет роль хозяйки поместья, заказывает еду, шампанское и вино для вечеринки, пока Питер бегает вверх и вниз по лестницам, развешивая пахнущие сосной ветки и белые гирлянды. «Этот дом требует огромных вложений», Говаривал он с улыбкой и делал сам все, что только мог, дабы сэкономить. Он жаловался, но все равно очень любил свой дом. Эти стены приютили множество поколений их семьи, и он заботился о своем доме, как заботился бы о престарелых родителях, с любовью и нежностью. Он нанял местную кейтеринговую компанию для организации фуршета и нескольких помощников, которые следили за тем, чтобы бокалы у гостей всегда были полными, а грязные тарелки вовремя исчезали со стола. Но он не был расточительным, поэтому вечеринка получилась домашней, хотя на праздник приехала почти сотня гостей. Джеймс заехал за Иден за несколько минут до начала вечеринки. Он позвонил в звонок. Дверь открылась, и сердце у него замерло, а щеки обдало жаром. Ого! только и вымолвил он. Иден просияла, принимая удивленное выражение его лица за комплимент. Она выглядела изумительно. Копна каштановых волос, две завитые пряди у лица, сияющий взгляд. По такому случаю она купила новое платье, темно-зеленое, вельветовое, с глубоким V-образным вырезом, открывающим взгляду ее соблазнительное декольте. Кань облегала бедра и шлейфом не спадала на пол. Она была в черных туфлях на каблуках, а в руках сжимала маленький черный клатч. Джеймс лишился дара речи. Она чувствовала, что он хочет сгрести ее в объятия, поцеловать и погладить каждый сантиметр ее тела. «Ты в порядке?» – наконец со смехом спросила Иден. Джеймс встряхнул головой и, наконец, восторженно выдохнул. «Ты прекрасна! И сексуальна! А при взгляде на платье у меня просто дух захватывает!» Он признался в этом с такой простотой, смешанной с вожделением, что раненое сердце Иден еще немного раскрылось ему навстречу. Она нежно поцеловала его в губы и ощутила покалывание, словно крошечный электрический разряд пробежал между ними. Поняв, что их чувства вот-вот могут выйти из-под контроля, она отстранилась и позвала Томми. Тот побежал прямо к машине и запрыгнул на сиденье. Они хорошо смотрелись втроем. На Джеймсе были темно синий костюм, нежно-голубая рубашка и галстук с мелким фиолетово зеленым рисунком. Костюм выгодно подчеркивал его мускулистое тело, а волосы были зачесаны назад вместе с той прядью, что вечно падало ему на один глаз. Иден подумала, что он словно сошел со страниц журнала. На Биате было красное вельветовое платье с широким атласным поясом. На ногах у нее были белые колготки и черные лаковые кожаные туфельки на ремешке, и она явно была довольна тем, что так нарядно оделась. Томми был одет в брюки цвета хаки, темно-синий блейзер и рубашку с воротничком. а Иден повязала ему на шею красный галстук. Наряд, которым он, казалось, отчасти гордился и который отчасти повергал его в смущение. Они свернули на подъездную дорожку, и Иден показалось, что ей все это снится. Великолепный особняк украшен и подсвечен, машины все прибывают, а некоторые гости уже собрались на веранде с бокалами шампанского в руках. «Мне все это кажется», – подумала она. «Я что, и правда еду на рождественскую вечеринку в сопровождении красавца-англичанина в особняк в Англии, и меня пригласил сюда настоящий лорд, который к тому же теперь мой отчим?» При мысли обо всем этом безумии она чуть было не засмеялась. Она оглянулась на заднее сиденье, и ее наполнила нежность. Не веря в свое счастье, Томми смотрел на все огромными глазами, широко открыв рот. В его мире случилось еще больше безумных событий, чем в моем. Еще пару недель назад он был нищим мальчишкой, с отцом-алкоголиком, который над ним издевался. А теперь на нем пиджак, галстук, и его везут в особняк. Вот уж точно, жизнь полна сюрпризов. В главном зале возвышалось шестиметровое рождественское дерево, подсвеченная сотнями белых лампочек гирлянды и украшенная большими красными шарами. Зал сверкал огнями, пестрел украшениями, горел свечами, и скрылся шампанским, переливался бриллиантами, настоящими и поддельными, но такими блестящими. Хор мальчиков Королевского колледжа громко исполнял традиционные рождественские гимны своими чистыми высокими голосами. И все присутствующие оказались такими красивыми, потому что сияли от счастья. «Вот почему рождественская пора моя самая любимая», подумала Иден. «Все радуются, раскрывают сердца навстречу друг другу. Все чувствуют единение, потому что празднуют вместе». Мимо прошел официант, неся на подносе бокалы с шампанским. Джеймс и Иден взяли по одному бокалу. Они оба испытывали... и страсть к друг другу, и почти что детский восторг. Томми и Беа поспешили к накрытому белой льняной скатертью столу, на котором были расставлены чудесные тарелки китайского фарфора, на которых лежали шоколадки, крошечные пирожные и мятные леденцы. «Иден» позвал кто-то, когда они с Джеймсом снимали пальто в прихожей. Иден оглядела толпу и заметила тару, которая махала ей. Тара уже спешила к ним. «Разве это не потрясающе?» «Будто в сказке», — согласилась Иден. «Они проделали большую работу». Она посмотрела вверх на широкую винтовую лестницу, перила которой были увиты вечно зеленым плющом. На окнах лестничного пролета горели свечи, а гости смеялись и болтали. Джеймс стоял позади нее. «Привет, Тара, ты, как всегда, прекрасно выглядишь». «Какой душка!» «Ты разбил много сердец в нашей деревне, когда начал встречаться с Иден», – Тара подмигнула подруге. Иден покраснела. «Мартин тут?» – спросил Джеймс. «Нет, он сегодня работает, к сожалению», – ответила Тара. «Наверное, это та цена, которую приходится платить, когда встречаешься с врачом скорой помощи», – улыбнулся Джеймс. И тут кто-то хлопнул Джеймса по плечу и произнес громогласно. «Ты как, дружище?» Джеймс повернулся и расплылся в широкой улыбке. Дэйв, как сам и как поживает твоя овца? Надеюсь, инфекции больше нет? Нет. После того, как ты вскрыл абсцесс, она почувствовала себя намного лучше. Немного похудела. Желтая жижа выходила еще несколько дней. Воняла жутко, но помогли антибиотики, которые ты ей прописал. Ответил он. Джеймс повернулся к Иден и Таре. которые скривились от отвращения, когда услышали про абсцесс и гной. Джеймс засмеялся. Так себе разговор для вечеринки, да? Иден, это Дэйв Томкинс. У них с женой чудесная овцеферма выше по дороге, за церковью. Приятно познакомиться, улыбнулась Иден. Меня зовут Иден Мартин. "Взаимно", ответил Дэйв. Женщина, судя по всему, жена Дейва, помахала им из другого конца зала. По-видимому, она никак не могла прервать беседу, в которой участвовала. Про себя Иден подумала. «Это вам не корпоративные разговоры о плитке и переделке дома. Теперь я беседую с фермером об овце и гнойном абсцессе, и мне это нравится». Через пару часов, когда они с Джеймсом говорили с читой Паркс, Иден почувствовала, как его рука скользнула по ее пояснице. Как часто бывало в последние дни, сердце у нее замерло. До самого конца вечеринки его рука так и лежала у нее на талии, словно это было самым естественным жестом на свете, жестом нежным и волнующим, словно тайное приглашение. Иден положила руку ему на плечо и с трепетом ощутила мускулы под тканью его пиджака. И если до вечеринки кто-то еще сомневался в том, что Джеймс оправился от потери и встречается с американкой, то теперь все вопросы были сняты, и некоторые пожилые дамы с удовольствием обсуждали, как приятно им снова видеть этого прекрасного молодого человека таким счастливым. Весь вечер они легонько касались друг друга, обменивались взглядами, и сила желания росла в Иден. Когда она слушала, как он смеется, смотрела на его красивое мужественное лицо, замечала, как непослушная прядь волос снова и снова падает ему на лоб, прикрывая один глаз, несмотря на воск для укладки.